Глава 15. Учитывая будний день и время, у нее получилось найти свободного мастера. Конечно, стричь волосы она не хотела, ей нравились длинные, да и ей теперь не следовало их стричь. Но вот придать им форму, обрезать посеченные кончики и покраситься в рыжий цвет ей очень хотелось. Так она и сделала. Мастер ей посоветовала покрасить волосы натуральной краской – хной. Хотя Зоя знала, что мастера неохотно применяют ее, но эффект был тем, какой она и ожидала. В зеркало на нее смотрела женщина чуть за сорок, с прической, которая еще больше подчеркивала ее индивидуальность. Когда Зоя вышла, вдруг зазвонил телефон. Это была Лиза, ее старая подруга. «Опять начнет портить хорошее настроение?» – подумалась Зоя. И правда, когда Зоя сообщила, что сейчас она без работы, та снова заохала, начала называть Зою глупой. «Ну как можно уйти от мужика, оставить ему и любовнице квартиру? Ну о чем ты думаешь? Ты бомжевать будешь по подвалам? Я же предложила тебе женщину, она решит твои проблемы, главное – жилье. Ну, я устрою тебя работником к нам на склад, это я могу. Хоть что-то получать будешь, а там, может, ты найдешь что-то». «Что у тебя с деньгами? Подъедешь ко мне на работу на собеседование? Я тебе тысячу дам на продукты». «Лизок, я живу в квартире, бесплатно. Не волнуйся за меня. И еда у меня есть. Спасибо, что ты волнуешься и переживаешь, но все не так критично. А уборщицей я постараюсь найти работу рядом с квартирой». «Как это бесплатно? Так не бывает», – удивилась Лиза. «Ну, тут свои нюансы», – отклонилась от ответа Зоя. «Смотри, подруга, чтоб не облапошили тебя!» «А чего лапошить? Я арендую официально, без уплаты!» «Лиза, я не вернусь к мужу, как ты не поймешь! Ты считаешь, что я после всего лягу с ним в постель?» Зои уже начал напрягать этот разговор ни о чем. Но и просто разругаться с ней как-то не хотелось. Все же учились в одной группе, жили в одной комнате в общежитии. Только Лиза удачно вышла замуж. Ее свекровь приняла хорошо. Когда дом купили им, записали на нее, не побоялись. Муж научился рисовать иконы, зарабатывал очень прилично. Дом они отстроили, сейчас там четыре комнаты. Могли бы одну комнатку из Зои выделить, если что. И вот поучала она Зою постоянно, считая, что умнее подруги и опытней. «Ой, ладно, мой автобус подошел, давай, пока!» «Игорьку привет!» – затараторила она и отключилась. «Ну надо же, испортила все настроение!» «Бывают же такие люди», — думалась Зоя по дороге домой. Зато дома она повертелась перед зеркалом. Она себе снова понравилась. Когда-нибудь она сможет поставить лиску на место. Варево от пьянства было готовить сложнее. Она прочитала несколько раз рецепт. Выписала на листочек, чтобы учесть все моменты. Что говорить, в какой момент что добавлять, как мешать. Все должно быть сделано по правилам. Кроме того, должна быть применена ее внутренняя сила. А без этого, как она понимала, толку не будет. В итоге все получилось, как и должно быть. И цвет, и консистенция, и запах. Кстати, это зелье пахло отнюдь не фиалками. — А если я сделаю себе такое блюдо, уважаемый Дом? — спросила она, убирая по местам всю атрибутику. — Например, что ты хочешь сделать для себя? — ответил Дом. «Густые рыжие волосы. Что ж еще?» «Рыжие? Ты посмотри в книге, только поосторожней. А то так расти будут, что замучаешься с ними. Думаю, они и так будут становиться гуще, как у настоящей ведьмы. Ты когда-нибудь видела лысую ведьму?» «Я не видел. А прическу тебе сделали красивую. Лилит понравилась. Вижу, у тебя азарт появился в кулинарии. Думаю, сейчас не нужно что-то еще готовить». «Когда будет запрос, тогда изготовишь. Давай будем изучать следующую тему. Что ты там в детстве мечтала? Летать? Пока будешь учиться, летать по коридору». «Как это летать?» Она даже подумала, что ослышалась. «Ну как, ты смотрела фильм «Мастер и Маргарита»?» «Тот, где играла актриса Анна Ковальчук. Вот помнишь, как она летала?» Конечно, раздеваться до гола не обязательно. Достаточно остаться в нижней сорочке и в своей накидке. Щетка на ручке у нас имеется. Вот с завтрашнего дня и начнем. Сначала теория, а потом практика. «О, Боже, ты это серьезно?» – воскликнула Зоя. «Я за все это время давал тебе повод усомниться в моей серьезности?» В голосе дома чувствовалась небольшая обида. «Уважаемый дом, это настолько невероятно! Прости, если обидела тебя!» Просто все так стремительно, притормозить бы немного. Зоя Николаевна, на следующей неделе ты уже выйдешь на работу, у нас мало времени, поэтому иди разговаривай с дочкой, вяжи свой пледик, а завтра заниматься. Уже мягче ответил дом. Уже поздно, дочка спит, она ведь скоро должна родить мне внучку. Да, внучку. У твоей внучки будет еще более интересная смесь. Австрия – страна колдунов и магов. Ладно, уже действительно поздно. Спокойной ночи, Зоя Николаевна. Спокойной ночи, уважаемый дом. С утра, сразу после завтрака, началась теория. Зоя даже не вспомнила, что, оказывается, она не посмотрела почту, пришли ли ответы на ее разосланные резюме. Дом же обещал работу. Естественно, в первый день ничего не вышло. Но дом уже знал, что Зоя Николаевна имеет свой подход к общепринятым правилам. Часа два они мучились, безрезультатно, естественно, хотя ученица делала все как нужно. Со злости она кинула в щетку шариком и чуть не спровоцировала огонь. Это ее испугало, она дернула руку вперед, чтобы схватить ее, и ручка щетки резко поднялась и с размаха ударила Зою по лбу. Хорошо, что она успела немного отклониться, и удар прошел по касательной. У нее потекли слезы. А дом и Лилит от смеха начали икать. «Зоя Николаевна, я так понял, что это не твое. Летать ты не будешь, и щетка ясно дала тебе это понять. Ну да ладно, отрицательный результат тоже результат. Значит, все-таки перемещение во времени и пространстве. Это намного труднее, но попробуем. Надеюсь, лоб тут будет цел. Да ну вас, пойду приложу холодное, а то синяк будет». «Синяк ты сможешь свести, почитай поваренную книгу. Проверь составляющие, должны все быть. А вот боль унять нужно». И Зоя принялась собирать все для того, чтобы приготовить отвар для снятия синяков. Это ей точно пригодится. Отвар готовился быстро, тем более уже имелся опыт. Приготовив все, она привычно перелила в бутылку жидкость и наклеила этикетку. Мизинчиком помазала ушибленное место – Там уже вздулась небольшая шишка. «Вот и испробую на себе свое варево», — подумала она весело. Через пять минут посмотрелась в зеркало. Шишка была на месте, но болеть перестала. «Хм, ничего у меня не получилось», — вздохнула она. И хотела еще раз намазать, но вспомнила, что в инструкции было указано, что применять один раз. Они начали учиться медитировать. Приходилось учить на память мантры — Учиться основам вселенского равновесия Зоя решила сделать перерыв на обед. Проходя мимо зеркала, она увидела, что на лбу не осталось даже следа от синяка. «А я все-таки молодец!» – подумала она, довольная собой. Потом Зоя решила выйти на улицу погулять. Прогуливаясь мимо магазинов с дорогими брендами, она размечталась, что когда-нибудь купит себе такое же роскошное пальто – или вот такую же элегантную сумочку. Ой, да зачем мне такое на моем дачном участке? За одно пальто можно будет дрова на всю зиму привезти и нанять нарубить их. Да еще на баллон газа хватит. А сумочка такая невыгодная. Осадила она себя, и ей стало очень грустно.